Глава сорок седьмая. «Люси». «А потом я такой бам!» — восклицает Марк, наклоняясь, изображая удар. «Врезался в него башкой!» «Как баран в деревянной изгородь!» — хохочет Якоб. «А что мне было делать?» — всплескивает руками тот. «Я не умею бить кулаком. Я боялся сломать себе пальцы». «А голову сломать ты не побоялся?» Они, конечно, очень красочно рассказывают, но меня больше беспокоит Дин, ведь у него по-настоящему потрёпанный волос, взъерошенный, на щеке алые отметина, на свитшоте грязное пятно спереди. «Присядь, пожалуйста», — прошу я, подводя его к машине и открывая дверцу. «А я поищу аптечку в багажнике». «Аптечку? Ты шутишь?» — сокрушается он. «Это всего лишь ссадина. Меня задели по касательной. Ерунда». Но всё же послушно опускается на сиденье. «Тебя избили!» — напоминаю я. «Это разве драка? Так пару раз ударили. Знаешь, сколько синяков у меня бывает после три...» один осекается внезапно, вспомнив о том, что не следует распространяться о себе настоящим. «Ты зачем вообще пошёл туда один?» Доставая из аптечки всё необходимое для обработки ран, вздыхаю я. «Ему повезло, что мы подтянулись следом!» — кивает Якоб. «И уж оттали их!» Бравурно, взмахивая руками, восклицает Марк. Он всё ещё в угаре от собственного неожиданного проявления смелости, рассекает руками воздух, точно Рокки в исполнении Сталлоне в одноимённой серии фильмов. «Хотел принять удар на себя?» — укоризненно оглядываю Дина. «Благородно, но глупо». Его лоб покрывается глубокими складками, когда он, поясничая, закатывает глаза. «Прекрати это!» — прошу я, приближаясь. «Что именно?» «Посмеиваться над всем, что я говорю». Подхожу к нему вплотную и наклоняюсь. Убираю ему волосы со лба. «Поверни голову!» «А ты не отчитывай меня!» Серьёзно говорит Дин. Но щёку, покрытую россыпью золотистых веснушек, подставляет. «Я просто...» Мне приходится сглотнуть, чтобы продолжить. «Переживаю за тебя и жутко испугалась, когда поняла, что ты попал в передрягу. Сам знаешь, эти хоккеисты совсем отмороженные». «Знаю», — улыбается один пристально, глядя мне в глаза. «Чего ты опять улыбаешься?» Вздыхаю я. «Мне нравится, что я тебе не безразличен». «С чего ты взял?» Усмехаюсь я, прикладывая ватный диск, смоченный в растворе антисептика, к его щеке. «Я беспокоюсь о тебе, потому что мы заключили договор». «Ай!» — морщится он. щеплет Я склоняюсь к его лицу. «Сейчас пройдёт». И начинаю осторожно дуть на ссадину. «Мне уже лучше», — хитро мурлочет Дин, закрывая глаза. «Намного лучше». Я чувствую, как его руки опускаются на мою талию, а затем скользят ниже. «Эй!» Останавливаю я его, перехватив руки. «Прости», — спохватывается он. «Опять переигрываю», — шепчет. Видимо, слишком сильно вошёл в роль. «Я прирождённый актёр». «Клоун», — фыркаю я, снова прикладывая ватный диск к кране а стонет Дин. «Может, подуешь?» до да свадьбы заживёт!» — усмехаюсь я, отступая на шаг назад. «А синяки на животе? Кто займётся ими?» Продолжает жалобно рисоваться он. «А раны в душе!» «Может, вызвать врача?» — качаю я головой. «Зачем? Рядом такая красивая медсестра. Только подойди поближе!» — занят он руки. «Какой-то он совсем другой со вчерашнего дня!» замечает Якоб, бросая на Дина обеспокоенный взгляд. Поворачивается ко мне. «Что ты с ним сделала?» «Магнитные бури!» — извлю я. Ну, либо он лучше стал понимать себя. «Ребята, ребята, Мартина идёт!» — тормашит нас по очереди Марк. Он запускает пальцы в волосы от отчаяния. «Что мне ей сказать?» «Ты ведь приглашал её на свидание в парк!» — шепчет Дин. «Иди, подойди к ней!» «Мы можем вас подбросить до парка!» Пока он не вырвал себе все волосы, говорю я. «Ох, я!» — топчется Марк на месте. «Как это мило!» Его смущение не может не вызывать улыбку. «Включи ту же функцию, что и десять минут назад», — подсказывает Дин. «Иди на пролом!» Якоб подталкивает его в спину, и Марк неуклюже выскакивает на дорогу. «Мартина!» — вскидывает он руку в приветствии. Она поднимает взгляд. Оглядывает нас по очереди и, заметив меня, напрягается, но после того, как я ей дарю искреннюю улыбку, девушка решает подойти ближе. «Привет», — мнётся Марк. «Ну что, пойдём на ярмарку? Ребята нас подкинут, да, ребят?» «О, да», — кивает Дин. «Ну хорошо», — соглашается она.